Глава двадцать восьмая. Когда я прильну к тебе всем существом моим, исчезнет моя боль и печаль, и живой будет жизнь моя, целиком полная тобой. Легко человеку, если он полон тобой. Я не полон тобой, и потому в тягость тебе. Радости мои, над которыми надо бы плакать, спорят с печалями, которым... Надо бы радоваться, я не знаю, на чьей стране станет победа. Спорят мои недобрые печали с добрыми радостями, я не знаю, на чьей стране станет победа. Увы мне! Господи, жалься надо мной! Увы мне! Вот раны мои, я не скрываю их. Ты врач, я больной. Ты жалостлив, я жалок. Разве жизнь человека на земле — не искушение? Кто захотел бы тягот и трудностей? Ты велишь их терпеть, не любить. Никто не любит того, что он терпит, если даже и любит терпение. И пусть он радуется своему терпению, всё же он предпочёл бы, чтобы нечего было терпеть. Благополучие желаю я в беде, беды боюсь в благополучии. Есть ли между ними такая середина, где человеческая жизнь не была бы искушением? Горе мирскому благополучию, вдвойне горе ему. От страха перед бедой, от ущербной радости. Горе мирской беде, вдвойне, в тройне горе. От тоски по благополучию, от того, что беда сама по себе жестока, от того, что, пожалуй, сломится от нее терпение. Разве не искушение жизнь человека на земле всегда и всюду?